Джо и Вэл. Сразу понятно, думает Джо, что эта палата никому не является домом, сколько бы ее постояльцы, включая Клода, в ней не прожили. И может статься, что некоторые из них, включая Клода, здесь и умрут. Такие колючие ковры не постелят в настоящей гостиной. Свет слишком флуоресцентный, диванные подушки слишком жесткие и кричащие оранжевые. Здесь нет установленных часов для посещения, но вокруг уже начинается вечерняя суета. Тележка с расшатанными колёсиками доставляет горячие напитки и маленькие бумажные стаканчики с таблетками. Дневная смена передаёт пост и надевает пальто. Её пара, Клод тоже заметно подустал. Просвет, когда он может концентрировать внимание, заканчивается. Навязчивые идеи снова вступают в свои права. Он спрашивал о Маркусе и о радиостанции. Несколько хаотично, но очень по-отцовски. А сейчас, без малейшего изменения в голосе или любого внешнего проявления странности, он вспоминает о трёхсторонней комиссии. Мистер Ньютон, ваше лекарство, говорит, начиная медсестра. Я, наверное, пойду, говорит Джо. Допив остатки остывшего чая, она поднимает себя из оранжевого кресла. Пойду помою чашку. Да не стоит, отвечает медсестра. Нет, я помою, настаивает Джо. Надеюсь, что если она сполоснёт чашку, это место станет чуть меньше похоже на учреждение, хотя бы символически. Она всегда с такой радостью оттуда уходит и всегда чувствует вину за то, что она может встать и уйти, а Клод остаётся там, накачанный лекарствами. Она относит их кружки и две чайные ложки в узенькую кухоньку, куда есть доступ из общей зоны. Растворимый кофе в гигантской банке и полный чайных пакетиков пластиковый контейнер. Разномастные кружки. На банке с печеньем наклейка: печеньки Нила, руки прочь. Она моет посуду и вытирает её полотенцем с изображением замка Карнарван. Справа от раковины Есть окошко, выходящее в общую зону, и через него она видит Клода, заключённого в своём кресле, как тускло освещённый натюрморт. Тусклая, трясущаяся голова, большие безразличные глаза, всё ещё стоящая над ним медсестра. Возможно, она ещё там, потому что он до сих пор не выпил свои таблетки. Возможно, он ещё не выпил таблетки, потому что хочет продолжить говорить. Возможно, он рассказывает мисс сестре о Генри Киссинджере. Точно. Мисс сестра похлопывает по бумажному стаканчику, зажатому в его руке, и Клод неохотно поднимает его карту. Вдруг, ни с того, ни с сего, всё ещё держа в руке последнюю кружку, она чувствует, как сквозь неё отчётливо и ясно проходит мысль. Это случайность. Её жизнь совершенно необязательно должна была принять такой оборот. Ведь было так много возможностей. Она могла остаться в L'эй, она могла начать сольную карьеру, она могла остаться в группе с Рики, будь он чуточку посмелее. Она могла выйти замуж за Рики. И чего уж греха таить, развестись с Рики, жить в нелепом домике в Малибу, похожем на белый свадебный торт, есть белковые омлеты и блюда, состоящие только из красных продуктов, антиоксиданты и всё такое. хвастаться своей коллекцией гитар Fender перед писателями-биографами. Она случайно вернулась в Лондон, случайно встретила Клода, случайно на 20 лет осталась преподавать в Бэксфорд-Хилл. Как это может быть её жизнью? Как он может быть её любовью, если в основе всего этого чистая случайность? Её настоящая жизнь Без сомнения, всё ещё ждёт своего часа. Она всё ещё стоит за сценой клуба Пеликан и ждёт своего выхода, или носится с вел в её беретке по двору, пиная листья. Но, ну, конечно, всё ещё впереди. Затем, так же внезапно и так же отчётливо, она думает: "И что с того? Никто не выбирает, кого любить, иметь что-то, быть кем-то, любить кого-то". А всё остальное само устроится. Так гораздо спокойнее, чем быть молодым и жаждать всего и сразу. Вот и всё. Когда выбор сделан, мир вокруг успокаивается. Вот и всё. Она убирает последнюю кружку в меламиновый шкафчик и выходит попрощаться с складом. Увидимся в понедельник, говорит она. Увидимся в понедельник. Вторитон, глядя, как она уходит с таким недоумением, Словно она знает что-то невероятное, что неизвестно ему самому. Но позже, по пути из Вулвиче в Бэксфорд, мысль возвращается. В этот раз мягче, скорее меланхолично, вместо резкого отрицания скорбь и обида. Верхняя передняя площадка 54-го автобуса. Её любимое место в лондонских автобусах, где можно скользить над городом словно на ходулях или на шее неуклюжего жирафа. Надо полагать, когда её тазовые кости совсем откажут, она уже не сможет взобраться на второй этаж. Но пока может, она сидит там в окружении постоянно меняющиеся толпы подростков на пороге субботней ночи. Белые девчонки с торчащими над джинсами трусиками. Что за дурацкая мода, господи. Чёрные парни с выбритыми на головах загадочными узорами. заходящие и выходящие на остановках в строгом соответствии с невидимыми границами передовых межквартальных войн. Дети, такие маленькие, что запросто могли бы быть детьми её первых учеников, и для них она совершенно пустое место. Ей нет места в их важных играх, и они ведут себя так, словно она невидимка. Они болтают, свистят и кричат вокруг и над головой старой женщины с белым корье и шрамом от меланомы, поджавшие губы. Мимо неё по изогнутому стеклу проплывают кляксы фар и светофоров, неоновые листья в чёрной воде. В небе, на западной стороне, ещё виднеется полупрозрачный мазок света, остатки заката, похожие на тусклую лампочку за тёмным стеклом. Тормозные огни прошивают насквозь весь Блэкхит, спускаются по холму, поднимаются на противоположную сторону и исчезают за деревьями на склоне. К тому моменту, когда автобус оказывается внизу, небо на западе, так же как и на востоке, на юге и на севере, сковывает неподвижная чёрная лондонская ночь, напитанная натрием. Вперёд, в сторону левешима О затем медленно и плавно вниз в Бэксфорд. Под субботним небом, под закусочными с жареной курицей, под билбордами и железнодорожными арками, геология этого города следует своему расписанию, на которое едва ли повлиял нанесённый на поверхность кракелюр из кирпича и асфальта. Бэксфорд Левишем Вулвич такие внушительные имена для гравийных русел, оставленных беспорядочными поворотами реки тут и там вокруг глининой котловины между холмами за миллионы лет, в течение которых не было ни названий, ни города, ни человечества. Здесь был лёд, хвойный лес, тропики, тундра, снова лёд и так по кругу. Пока в последней итерации этого цикла тоненькая ниточка дыма не потянулась от первого костра. Первой красной точки в лондонской ночи. Этот город, великий город, лишь неглубокий оттиск на глине. Этот город паутинка мухи-однодневки. 54-й автобус сворачивает на Ламберт-стрит. Её остановка у старого Вулверс, вернее, там, где когда-то был старый Вулверс, пока застройщик во время бума не решил его перестроить, а в итоге, когда кончились деньги, оставил за забором лишь дыру в земле под охраной неподвижного подъёмного крана джо так привыкла к трёхэтажному зданию рядом со остановкой что каждый раз когда она не смотрит прямо на это место её мозг сам наровит достроить его в воображении и она каждый раз заново обнаруживает что здания больше нет вот так и сейчас она выбирается из автобуса и громадина вульверс нависает над ней Но стоит ей поднять глаза, тут же растворяется в воздухе, словно здание постоянно переключается между существованием и небытием. Мимо неё с вихрем проносится последняя стайка безразличных подростков, едва не закружив её. Серьёзно, словно её вообще там и нет. Что её на самом деле беспокоит, думает она, взбираясь вверх по склону, что её на самом деле беспокоит? Так это то, что ей теперь некуда идти с этими противоречиями. Вот да. У неё есть любовь. Она любит сына, любит старого безумного дурака Клода, любит Вел. И с тех пор, как они с Вел вместе устроились дома после её выхода на пенсию, она знает, когда повернёт ключ в замке входной двери, внутри её всегда кто-то будет ждать. У неё в распоряжении есть все виды близости. Но после того, как с Клодом случилось то, что случилось, я и больше не оским проделать этот супружеский трюк. Когда ты приносишь домой свои противоречивые желания, сознательно приносишь в ваше общее пространство все те нелепости, которые ты хочешь, но не можешь иметь. Не можешь иметь без риска потерять всё дорогое, что у тебя есть. В молодости, в первый год их совместной жизни с Клодом, когда он чаще присутство у чем отсутствовал, она тихонько притаскивала и выставляла на внутренний домашний свет нелепую непокорность своих страстей. Ты встречаешь привлекательного мужчину, не забываешь как бы между делом упомянуть его имя в домашней беседе, чтобы мысль о нём не болталась в отдельном пузыре томления, надёжно защищённом от реальности, а испытала себя рядом с каждодневной любовью. подверглась сравнению и в итоге оказалась мелочной, алчной и непрактичной и растворилась в воздухе где-то между диваном и кухонным столом. Сейчас ей хочется приносить домой небурные страсти, которые в сравнении с кем-то даже не подозревающим об этом, проиграют состязание с домашним счастьем. Ей хочется принести свою тайную досаду Это острое осознание пришедшей именно сейчас, когда всё так сложно, осознание того, что она всё ещё может жалеть о непрожитых жизнях, незаписанных песнях, неполученной славе. Старые сожаления, которые, как ей казалось, она отпустила, нет, даже больше, которые, казалось, были вытеснены другими исполнившимися желаниями, оказались ещё живы, ещё горьки. и вполне способны, как призраки, воплотиться и заговорить, стоит лишь подкормить их капелькой крови. Она топает вверх по склону, а мечущийся призрак говорит: "Почему именно так? Почему эта жизнь, а не какая-нибудь ещё? Почему заканчивается она, а не другая? Если бы ночами Она ложилась в постель согретую под покрывалом чьим-то телом, на чье тепло можно положиться. Тогда и призрак был бы спокоен, изгнан в дальний угол комнаты. Но она спит в одиночестве. Притория Стрит 34. Кирпичный эдвардианский дом на склоне. Маленькая кованая калитка между кустами живой изгороди. Дорожка, выложенная растрескавшимися черными и красными треугольниками. Как дом с террасой в Бэксфорде, но порядочно выше дома с террасой в Бэксфорде, откуда они с Вэлл well начинали. В шести улицах и семи десятках лет отсюда. Свет горит. Она поворачивает ключ. Сверху доносится музыка, что-то из многочисленного семейства драм-н-бэйс. Она в курсе, что там много важных различий, но это не ее музыка, и она не очень-то ее жалует. А раз это не ее музыка и точно не Вэлл, значит, приехал Маркус. В другой ситуации она бы обрадовалась, но сейчас она слишком устала и не хочет в этот день больше никаких событий. Ее зовут, должно быть, услышали, как хлопнула дверь, но она специально кладет сумку и пальто со скоростью пожилой женщины, идет на кухню, Гледит на лазанью в духовке, незначительно подкручивая температуру, растягивая время. Джо. Ну ладно, ладно. Иду. Поскольку дом 34 стоит на склоне, выйти в карманного размера садик можно только через стеклянные двери в гостиной на втором этаже. Большая его часть укрыта навесом и служит внутренней помойкой, писаром для соседских котов и курилкой ВЛ. Well. куда больше напоминая нью-йоркские пожарные лестницы, чем веранды в Калифорнии. Маркус там не один. С ним его парень, Люциус Гунератне, звукорежиссер с коровьими глазами, чьи родители приехали из Шри-Ланки. Отставшие римляне, как называют их, они с Вэл. Все трое курят, раскаленные кончики сигарет вспыхивают и гаснут. Вэл воцарилась в садовом кресле, с обеих сторон окруженная праздной мужской красотой. В ее сторону устремляются три ухмылки. «Ни за что не поверишь», — говорит Вэлл. «Ни за что. Ты только послушай это». Но Джо в ту же секунду, без малейшей паузы, приходит в ярость. Ворчливые призраки несбывшегося у нее в голове решили сыграть в сломанный телефон и пробудили призраков еще более древних. «Пока я присматривала за больным», — кричит разгневанный дух, Вэлл развлекалась с мальчишками. Ты глянь на нее, прилепилась к ним, хохочет над их шутками, а все шишки достаются мне. Это несправедливо. И не важно, что Вэлл, уже пенсионерка, похожая на пожарный гидрант, с лицом напоминающим чернослив и легкими полными мокроты, которая хлюпает и потрескивает, когда та смеется. И не важно, что мальчишки, ее племянник и его большая любовь голубые, как небо. Неважно, что по всем показателям, Вэлл имеет гораздо меньше нее, и вообще жизнь потрепала ее значительно сильнее. Доводы тут ни при чем. Ее самодовольная ухмылочка. Вот что по-настоящему бесит Джо. Та же самая, абсолютно та же самая улыбочка, которую Вэлл нацепляла в 12 лет, сидя на паутинке во дворе, в окружении толпы своих дружков, уже в том возрасте, стараясь задрать платье так, чтобы всем были видны её ноги. Та же самая улыбочка, с которой в 19 она за полночь проскальзывала домой, где Джо весь вечер играла в медсестру. Помада смазана, одежда топорщится, продуманная и нарочитая демонстрация того, что она зажималась с кем-то в углу. "Люц, давай ещё раз сначала", командует Вел и похлопывает по месту рядом с собой. "Посмотри на себя, — говорит Джо с горечью. — Ты вообще ничему не учишься, да? — Что? — спрашивает Вэл. — Вечно в окружении мужчин. Мужчины всегда на первом месте, чего бы тебе это ни стоило. Но тебе плевать, расплачивается ведь всегда кто-то другой. — Дорогая? — Люциус, ты вообще в курсе, кто сидит с тобой рядом? Парни переглядываются. — Не надо? — вскидывается Вэл. — Пожалуйста, дорогая. В голосе сестры звучит такая мольба, что гневный призрак внутри Джо отступает и растворяется, лишив ее ярость силы, но оставив целую кучу обид и жалоб, которые некуда выплеснуть. Она поднимает руки и, словно царапая воздух, проводит ими над головой. Жест беспомощности. Или чего-то еще, который заканчивается тем, что она сводит кончики пальцев и прижимает их к губам. Ма, ты в порядке? спрашивает Маркус. Но именно Вэл делает шаг ей навстречу и обхватывает дряблыми руками. Дайте-ка нам минутку, парни, говорит она. Зайдите внутрь, ненадолго, пожалуйста. Озадаченно хмуря брови, парни выходят и через минуту выключают то, что у них играло. Что бы это ни было. Прости меня, шепчет Джо. Я не знаю, что на меня нашло. Брось отвечает Вэл. Что такое? Что-то случилось? Нет, горько произносит Джо. Нет? Нет, всё как всегда. Ясно, отвечает Вэл, словно Джо что-то объяснила ей. Но если так, она сделала это не словами, а скорее тем, как произнесла их. Я просто больше не могу. Ага, говорит Вэл. Это всё так, так. Ога говорит Вэл: Всё просто. Я понимаю, что ты имеешь в виду, хорошая моя. Говорит Вэл: Я понимаю, что ты имеешь в виду. Хорошо, что понимаешь, потому что я ни черта не понимаю. Умолчи, инструктирует Вэл. Помолчи и поплачь. И чем это поможет? Лучше от этого не станет. Ситуация лучше не станет, но себя чувствовать ты будешь лучше. Вот и всё. Шмык. Шмык. Ну как? Получше? Слегка. Ну, конечно, слегка. Есть платок. Где ты был? Да. Слушай, прости меня. Ты этого не заслужила. В последнее время, пожалуй, нет. Такое чувство, будто кто-то другой начал говорить моим мертвым. Нет, милые. Это была ты. «Если я чему и научилась в жизни, так это тому, что даже неприглядную правду надо признавать. Просто надо. Ну же, мы бы не были сёстрами, если бы не ненавидели друг друга иногда, пусть и самую малость. Хочешь сказать, что ты тоже? Господи, ну конечно! Миссис вся из себя музыкантша. Ты унылая корова. Жить с тобой под одной крышей — просто пытка, и ты тощая, как глиста». Что ж, тогда ладно. Я могу продолжить. Да нет, не стоит. Точно? Да. Хорошо. Высмаркаси. Ага. Гудок. Если ты успокоилась, надо пустить мальчиков обратно, а то не забеспокоятся. Знаешь что? Тебе правда надо послушать, что они написали. Зачем? Не скажу. Сама увидишь. Всё в порядке, кричит она. Мама просто расстроилась из-за состояния твоего отца. Маркус и Луциус врываются обратно так быстро, словно всё это время прятались за занавесками. "Джон, надеюсь, что нет. Бедная мама", говорит Маркус. "Бедная чеоща", говорит Луциус. "Так бывает", мудро добавляет он. "Одно накладывается на другое, потом ещё что-то, правда ведь? И ты даже не представляешь, насколько ты измотан, пока тебя не накроет". Да, соглашается она и внезапно оказывается в объятиях изящной мужской красоты. Спасибо. Спасибо вам обоим. Это так мило. Умеление так и прёт, говорит Вел. Ты просто мерзкая старушенцы. Я гейская подружка со стажем, отвечает Вел. И не стыжусь этого. Так что там за музыка, которую я обязательно должна послушать? Точно. восклицает Маркус, отстраняясь от матери, с видом человека, который готовится произнести речь. Я как-то зашёл пошаритьсу в виниле, ну, знаешь, искал какие-нибудь примеры и нашёл целую коробку, не помню такого, говорит Джо. Тебя не было дома, вставляет Уэлл, с записями очень старыми, на катушечной плёнке. Я подумал: "Круто, со старой плёнки можно вытащить классный лоу-фай звук такой, потрескивающий, шипящий". Ну, я их забрал их, а Лёц придумал, как их можно проиграть. И мам. О, нет, нет, нет. Там законченные песни твои. Ты никогда не рассказывала, что записывала что-то своё. Но они в итоге никуда не попали. Слушай, не бери всё это в голову. Они все такие старые. Она чувствует тревожную неловкость, не за себя настоящую, а за себя прошлую, ту, что мечтала о том, чего не получила и могла оказаться ужасно откровенной и ужасно беззащитной на той плёнке, что они нашли. А ещё ей немного страшно. Она слабо помнит, что на тех плёнках все эти работы, как подсказывает её слабая память, были связаны с долгим упадком их отношений с Рики. И следовательно, подпитывались её ложными надеждами и разочарованиями. Учитывая, какая ядовитая волна всколыхнулась в ней только что, идея вытаскивать что-то подобное на свет отдавала мазохизмом. Больше никаких кровавых жертвоприношений призракам сегодня. "А это так и задумывалось?" спрашивает Луциус, типа капсула времени. Но ни одна из этих песен не закончена. Они никуда не попали. Но это же не значит, что они плохие, парирует Маркус. Ты вообще хоть раз переслушивала их? Нет, не хотела. Всё это слишком убого. Слушайте, и всё же ты их сохранила. Да. Выкинуть их было бы так же невыносимо, как и переслушать. А потом технологии скакнули вперёд, и ей уже не на чём было проиграть их, даже если бы она и захотела. Штука в том, мам, что мы их послушали, и нам очень понравилось, и мы подумали, что если использовать их правильно, они могут оказаться в тему. Что странно, правда? добавляет Люциус. В хорошем смысле. Не знаю, отвечает Джо. Я думал, ты обрадуешься, говорит Маркус. Надеился, что обрадуешься. Конечно, мы не будем ничего делать, если ты против. Она смотрит на него и видит первые признаки покорного принятия. Обычной реакцией Маркуса на мир, который не принимает его идеи. Достойный, без всяких обид. Вот чёрт, думает она, попавшись в ловушку материнской совести. Думаю, тебе надо послушать, дорогая, говорит Вел, читая её как книгу. Ладно, ладно. Ну давай, убей меня, маэстро. Маэстры. Улыбки возвращаются на лица. Она усаживается в освободившееся садовое кресло, но от беспокойства тут же вскакивает и стоя слушает, как из колонок в гостиной доносятся на улицу первые ноты. Но сам звук и так уже уличный: сначала шаги, потом поток машин в отдалении, двигатели, скрип тормозов, потом треск, череда потрескиваний, словно кто-то перемешивает в воздухе заряженные частицы, взрывающиеся густыми искрами. Из всего этого, словно потрескивание, каким-то образом обрели строй, возникает раскатистый барабанный ритм, сухой, как галета, но отдающий эхом. Бум! Та-да-да! Да-да-да! Бум! Та-да-да! Да-да! В мелодию вплетаются басы, но их уровень выставлен так, что они похожи на сейсмическую дрожь Земли. Она по пятам следует за барабанами. Затем, осторожно, но уверенно, постепенно набирая силу, появляются синтезаторные фрагменты, наэлектризованный воздух над руинами. Никакого популярного сейчас вылизанного подражания настоящим инструментам, лишь вопиющий электронный звук. Неестественность, не скрывающая своей неестественности. Спору нет для парней, которые, Заря электронной музыки, пожалуй, звучит именно так, но она слышит электропоп-80-х, пришедший после нее. Пожалуй, даже после второй геологической эпохи синтезаторов, а не после настоящей, первой эры мугов. Примечание. Муг — модульный синтезатор, разработанный американским инженером Робертом Мугом в 1964 году. Конец примечания. где-то на дальнем участке дорожки звучит сирена скорой. Ну, конечно, она слышит звуки их города, аудиоверсию Лондона, каким они его знают. Очевидно, когда они хотят чего-то винтажного, они выбирают звук из своего собственного начала. И 80-е для них такая же древность, как для неё радио 50-х. С вами Геррельд и её оркестр гаучо-танго прямо из танцевального зала Starlight. Звуки из самого старого, первого слоя воспоминаний. Но затем она слышит обрезанный и закольцованный сэмпл голоса женщины, поющей на Голливудских холмах. И что бы там не придумали парни, она путешествует по своей истории. Любовь, что мы не познали. «Любовь, что мы не познали, любовь, что мы не познали, в следующий раз повезет». Они оборвали дорожку так, что в конце явно слышится треск, и становится очевидно, что это нарезка. И все же даже в этих фрагментах она, живая и слышимая, в каком-то другом отрезке настоящего поет в три дорожки в более теплой, более сухой ночи. Там вроде была гитара. Гитары и шезло. Песня, какой она была, хоть Джо так её и не закончила, вертится у неё в голове в попытках снова обрести форму и восстановить то, глаза щиплет, ох, почти. Ох, ещё не совсем, что было по тексту дальше. Что идёт дальше? Ведь песня несомненно всё ещё там, если не на расстоянии вытянутой руки, то точно на кончике её языка. О, боже. О, боже. О, боже, это не позор, не убожество, не оставляющий за собой ядовитый выхлоп провал. Это артефакт, позволяющий бросить взгляд назад. Да, это женщина на записи, поющая словно где-то рядом, но откуда-то издалека чувствует горечь. Да, она испытывает злость, но она переворачивает эти чувства, и хладнокровно превращает свои горести в нечто не требующее сострадания. Да и позвольте вам доложить, что голос у неё чертовски хорош. В нём куда больше типичных американских переливов, чем было до этого или будет после. Смесь Сэнди Денни и Кэрл Кинг. Отличные связки, милочка. Дождь стеной, дождь стеной, дождь стеной. в следующий раз повезет». И как они теперь собираются прийти к какому-то заключению или хотя бы к чему-то наподобие припева, столь же экспрессивному, чтобы на этом можно было остановиться и сказать, что это законченная песня? Может, в этой версии вся песня будет состоять из иссушенных останков отчаяния, нарезки не нашедшей успокоения тоски? Очевидно, что для парней... Песня в её оригинальном варианте была насквозь пропитана чувствами, которые нужно было оттуда выжить, и они определённо выжили. Теперь это лишь намёк, витающий в воздухе. Они убрали со всеобщего обозрения вывернутую наизнанку душу. И мне нужен был законченный нарратив, а может, предполагает внутренний циник Джо, а не просто не хотели, чтобы женское нытьё занимало слишком много места. Они превратили цельный женский голос в сэмпл. Но им все равно надо сделать так, чтобы он куда-то двигался, чтобы он дошел до какой-то точки, как... «Мы хотели, чтобы это был такой chill wave», — говорит Люциус. «Ну а чтобы под него можно было танцевать, так что добавили немножко дабстепа». «Чувак, помолчи и дай ей дослушать», — вставляет Маркус. А ну-ка, погодите. Вот оно. Они переключили скорость и сохранили нарезкую или просто урезанную версию того, что как она смутно припоминает, было припевом. Просто им на это потребовалось больше времени, чем она ожидала, ведь они, в отличие от неё, адаптировали запись с учётом неиссякаемой выдержки людей на танцполе. Темп ускоряется, на первый план выходит бас, щелкают ножницы, нарезающие фрагменты партии синтезатора, и в итоге все эти клочки соединяются в какое-то подобие мелодии. «Почти ее мелодии», — думает она. «Надеюсь на следующий раз, цепляюсь за следующий раз. Все потому, все потому, все потому, все потому, что в этот раз, в этот раз и в этот раз...» Дуэт наш пою одна. Мощное усиление баса и синтезатора на последнем слове. Непостижимо. А затем снова откат к тоскливым фрагментам и нисхождение. Крупные статические помехи. Сухость барабанов. Только помехи. Бум. Та-да-да-да-да-да-да. -да -да -да -да -да. Бум. Та-да-да-да-да-да-да. -да -да -да -да -да -да. Треск. Шипение. Звуки настоящей живой лондонской ночи утверждаются в своих правах, как самолёт пролетающий над головой. Тебе понравилось? вкратчиво спрашивает Маркус. Она поднимает руку. Если они хотят профессиональное мнение, они получат профессиональное мнение. Ещё раз, говорит она. Шаги, шум города, помехи, барабаны, синтезатор, сэмпл. В этот раз она знает, что будет дальше. Она ждёт вступления новых партий. Она формирует мнение о разных составляющих трека, о темпе, о некоторой предсказуемости такого долгого растягивания проигрыша. Ей будет чем с ними поделиться. Но в то же время в этот раз, когда тревога отпустила, она лучше чувствует мелодию. Следующий раз, следующий раз поёт молодой голос из какой-то другой точки на огромном континенте времени, пронося грючь пробудившуюся в мелодии сквозь 30 лет. Этот голос убеждён, что то, чего ему так не хватает, невозможно заменить ничем. Он не может представить, что когда-то эта пустота заполнится. А теперь она уже старая, слушает это, и у нее осталось не так уж много времени для следующих раз, хотя она все еще способна удивляться, как удивлена этой новой вещью, заставившей следующий раз случиться прямо сейчас. В этом, должно быть, есть какая-то ирония. Но на самом деле нет. Она слышит, как время проходит, 4 удара в такт, 90 ударов в минуту. Она слушает... песню свою песню и это всё ещё песня о желании о потере о тоске только теперь это песня о тоске потому что ты ещё имеешь тому что ещё какое-то время будет в твоих руках и что тебе вскоре придётся отдать мраку в который канет её песня все её песни вина вел и её мудрость энергия клода и его безумие Голос Рики и его леопардовые штаны. Сцена, усыпанная водянистым светом, словно бриллиантами. Малыш на руках. Красный лес в зеленоватом солнечном свете. И ещё кое-что. Ей помнится, что она всегда хотела добавить бэк-вокальную партию, подпевать самой себе. Теперь, 30 лет спустя, она может исполнить этот дуэт. Когда начинается припев, Джот кидовывает голову назад, распрямляя мягкую трубку трахеи и вступает соло для двоих. Её голоса возносятся вверх. Маркус хохочет, а её буро-серебристая песня уносится в ночь над Бэксфордскими крышами, мимо алого огонька неподвижного подъёмного крана, мимо величественных домов в Бэксфорд-райсе и хипстерских кофеен на холме. мимо бургерных и закусочных, между высоток Парк-стейт и дальше, над верхушками деревьев. И голоса, и басы, и барабаны колышут листву и бумажную обёртку жареного цыплёнка, отскакивают от кирпичей и цемента, на которых любовь всегда оставляет неизменно временный след краской из баллончика. Любовь, из которой мы строим дом. Мы, кто возносит свои голоса и летит сквозь летит сквозь